вино. Существует два сорта чесночного вина, и оба применяются для изгнания кишечных паразитов, лечения лихорадки и общей ослабленности организма. Морис Мецегу в своей терапевтической деятельности использовал первый сорт, французский. Для его приготовления необходимо очистить и растолочь зубчики целые головки чеснока и положить кашицу в стеклянную банку добавить 10 щепоток свежих мелко нарезанных листьев полыни залить смесь тремя с половиной стаканами горячего красного или белого вина закрыть крышкой и оставить на 5 дней французское чесночное вино можно пить по одной Две рюмки в день. Второй сорт американский. Хорошее лекарственное средство для холодного и дождливого времени года. Для того, чтобы приготовить такой сорт чесночного вина, нужно залить одним стаканом водки очищенные зубчики одной головки чеснока и настаивать не меньше одного месяца. Если вы замёрзли, или простудились, принимайте вино по одной столовой ложке каждые два часа. Чтобы ослабить запах чеснока, можно растворить немного сахара в кипящей воде и добавить в вино. Но это может ухудшить ваше самочувствие, если вы испытываете тошноту.